Глава 13. Я собирала букет и не могла остановиться. И не потому, что цветов всё ещё было мало. Просто я боялась возвращаться к тётушке. Мне казалось, что стоит и меня увидеть, как они засмеются зло и скажут, что это была шутка. А потом снова начнут оскорблять и издеваться. Внезапно изменившееся отношение так меня пугало, что я была готова и вовсе не возвращаться. Солнце стояло в зените. Напольные часы в гостиной наверняка уже пробили полдень, а значит, гости пришли и недоумевают, где же Эбелеэль, почему она задерживается. Представила мрачное лицо тетушки, ее сузившиеся глаза, когда вхожу в гостиную, и задумалась. Чего я боюсь больше? Что мне нарочито ласково улыбнуться? Или, как обычно, отругают? Наверное, пусть лучше отругают. Все же это будет понятно и привычно. А вот как реагировать на изменившееся отношение, я не понимала, но не верила, что миссис Прайс вдруг ни с того ни с сего резко воспылала ко мне любовью. Вот такая я недоверчивая. Ладно, тянуть больше не вижу смысла, Пора возвращаться в усадьбу. Я перехватила букет поудобнее, вздохнула и решительно миновала сад, подходя к крыльцу. Из гостиной послышался смех Анны, серебристым колокольчиком разливаясь по открытым комнатам, наполняя дом. Следом раздался мужской голос. Мне показалось, в нем звучали одобрительные нотки. Мистеру Хоксу нравилось, как смеется моя кузина. В груди кольнула ревностью. я удивилась. Неужели молодой сосед так сильно мне понравился? Ведь мы почти не знакомы. Неважно. Мне в любом случае ничего не светит. Даже если я и правда нравлюсь мистеру Хоксу. Он не женится на нищей приживалке с сомнительной родословной. Вот Анна для него действительно хорошая партия. А миссис Прайс даст за ней неплохое преданное. Да и жить будет неподалеку от матери. Со всех сторон отличный вариант. Настроение испортилось окончательно. И я, ведомая какой-то мазохистской решимостью, быстро прошла сквозь двери. «Добрый день!» — скользнула по всем взглядам, ни на ком особо не задерживаясь. Но отметила, что мистер Гринвуд сидит особняком в кресле, у окна. Солнце освещало его со спины, лицо находилось в тени, поэтому сложно было сказать... как он воспринял мое появление. А вот на лицах остальных расцветал целый букет эмоций, и родственники вовсе не выглядели радостными от моего появления. Но мистер Хокс улыбнулся мне и, выпустив руку Анны, поднялся с дивана, двинулся навстречу. «Здравствуйте, мисс к л е п т о н «Он что, и правда держал Анну за руку? А теперь протягивает мне?» Этого чувства я раньше не знала. Оно было похоже на крылатую тень, что нависла сверху, закрывая небо и солнце. Я перехватила букет, делая вид, что он слишком тяжел, чтобы держать его одной рукой, и прошла мимо, бросив на ходу. «Здравствуйте, мистер Хокс. Очень рада вас видеть». И вдруг поняла, что это правда. Действительно рада. А та тень... Не знаю, что на меня нашло... «Видимо, это все потрясение последних дней. Со мной происходит что-то непонятное». Я положила цветы на стол, аккуратно и тщательно разравнивая стебли. Мистер Хокс вернулся на свое место, недалеко от Анны, но соблюдая приличия. Я не знала, что делать дальше. Тетушка всегда командовала, не оставляя мне никакой свободы воли. А сейчас она молчала, как будто предоставляя мне... самой общаться с гостями, развлекать их. Часы отсчитывали секунды. Я чувствовала, как зарождается неловкость, и уже решилась. Набрала воздуха и повернулась к гостям, но не успела. «Алекс, милый, принеси книгу этого, как его там, который про цветы писал». Миссис Прайс все же вмешалась, так и не дождавшись первого шага с моей стороны. Я почувствовала облегчение и даже не заметила, что прозвучало вовсе не моё имя. «Конечно, я сейчас сбегаю». Это был отличный предлог сбежать из гостиной на несколько минут, чтобы привести мысли в порядок. Но я даже не успела отойти от стола. а э б и л е й ь дорогая, ну что ты? Алекс сам сходит в библиотеку. Он же мужчина, а книга тяжёлая». «Да, тётушка». Я опустила голову, чувствуя себя не в своей тарелке и совершенно не представляя, что делать. Ощущала на себе перекрёстные взгляды. Руки вдруг оказались какими-то слишком длинными, неудобными, и их было совершенно некуда деть. Только и оставалось, что снова и снова перекладывать стебли на столе. «Мистер Хокс!» Тишину разбила Юлия, и я была ей за это признательна. «А какие ещё нововведения?» «Вы собираетесь устроить в своей усадьбе?» «О, мисс Прайс, у меня масштабные планы!» Сосед охотно вовлекся в разговор. А мне стало еще более неловко, ведь я не сумела вымолвить и слово. Вела себя как дикарка. «Я думаю устроить конский завод», — продолжил мистер Хокс. «Насколько я успел заметить, в округе мало породистых лошадей, и часто в упряжке или даже под седлом используют смесков тяжеловозов, которые приспособлены совсем для другой деятельности. Я слушала жадно, так и не решившись отойти от стола и посмотреть на соседа, но сам звук его голоса, новая информация, интересные факты — все для меня было необычно и завлекательно. Оказывается, у мистера Гринвуда в столице обширные конюшни, и мистер Хокс «Собирается прикупить у него пару кобыл и жеребца». Я бросила мимолетный взгляд на Гринвуда, и мне показалось, что он тоже смотрел на меня, что наши взгляды встретились. Я испугалась и тут же отвела глаза, и рассердилась. Опять что-то сама себе напридумывала. К счастью, наконец вернулся Алекс из библиотеки. Он положил толстый фолиант профессора Байенса на стол передо мной и отошел к остальным. А я осталась посреди гостиной, под теми же пристальными взглядами. «Ну же, дорогая, начинай экзамен», негромко произнесла тетушка. Я откашлялась и подняла со столешницы первый цветок. Продемонстрировала его. Что это за цветок? з а с т ы л а ожидая ответа. Кузины, которые должны были искрить своими знаниями, натужно молчали. Если бы я умела, послала бы м ы с л е н н ы й и м п у л ь с а н ь е к о т о р а я была готова уже испепелить меня взглядом. Ну же, это очень просто. Я старалась срывать только часто встречающиеся цветы, названия которых всем известны, но, похоже, не всем. Тишина становилась плотной, почти осязаемой. Вот и закончилось хорошее ко мне отношение. Успела подумать я и вдруг услышала от окна. «Думаю, это Василёк». «Отлично, мистер Гринвуд, вы совершенно правы». Я так обрадовалась разорвавшейся тишине, что не сдержала эмоций и тут же привычно одёрнула себя. «Не стоит прилюдно проявлять безудержную радость. Это неприлично». Продолжила дальше, уже гораздо спокойнее. «Давайте посмотрим, что думает об этом цветке профессор Байенс. Я открыла книгу». но успела пролистать лишь несколько страниц. «Профессор Джоранс Байенс считает Василёк символом деликатности», ответил Гринвуд спокойным голосом, по-прежнему сидя в кресле у окна. «Кажется, от потрясения у меня некрасиво открылся рот. Впрочем, не только у меня. Это я поняла, окинув кузин и тётушку взглядом». «Вот как, дружище, оказывается, ты увлекаешься языком цветов?» А я и не знал. Мистер Хокс тоже выглядел удивлённым. И мне показалось слегка раздосадованным. Не я. Матильда, моя младшая сестра. Они с матушкой часто устраивают такие экзамены. В голосе мне послышалась усмешка. Но больше мистер Гринвуд ничего не сказал. Так что я не могла быть уверена и точно. «Давайте проверим», — предложила тётушка. и кивнула и продолжила листать книгу. «Действительно, васильки обозначают деликатность и симпатию». Я улыбнулась. «Кажется, экзамен пошел совсем не по плану. Боюсь, кузинам будет сложно перенести, что мужчина обошел их в исконно женской науке. Один цветок еще ничего не значит. Как я и ожидала, Анна не сдержалась. Возможно, мистеру Гринвуду просто повезло». Возможно. В глазах соседа появился какой-то азартный блеск. Мистер Хокс даже поднялся с места и сделал несколько шагов к столу, остановившись в футе от меня, и начал перебирать стебли. Поэтому мы должны убедиться. Он поднял со стола цветок клевера и продемонстрировал его Гринвуду. Шейн, дружище, что это за прелестный лохматый шарик? Это белый клевер, в е л И, показывая мне его, ты просишь о тебе думать в самом романтическом смысле. — Серьезно? — мистер Хокс приподнял бровь. — А что нам на это скажет мисс к л е п т о н Я покраснела, потому что мужчина стоял очень близко ко мне и смотрел пристально. Уголки его губ были слегка приподняты, а от глаз убегали мелкие морщинки. — Вы ведь расскажете, мисс к л е п т о н Он улыбнулся, А я со всем ужасом осознала, как неприлично долго, только что его рассматривала. Отвернулась к книге, почти уткнулась в пожелтевшие страницы, от смущения с трудом различая буквы. ы э б е л е й л ь ну что ты молчишь? Что там написано про клевер? Нам же интересно!» В голосе тетушки слышалось раздражение, и это привело меня в чувство. «Конечно, я слишком расслабилась. Это непозволительно». «Клевер белый» или «Клевер ползучий» или и а м о р е я ползучая» – прочитала я первые слова, поняла, что от меня ждут другого, и заскользила взглядом по строкам. Вот оно, белый клевер – символ счастья. Если мужчина подарил женщине клевер, значит, он желает ей счастья. С собой или с кем-то другим – это еще неизвестно современной науке». но поскольку второе значение белого клевера заключается в просьбе думать о дарящем, то возможно, что это является бескорыстным пожеланием счастья с другим. Я растерянно подняла взгляд, посмотрела сначала на мистера Хокса, потом на мистера Гринвуда, на тетушку. «Так кто же выиграл?» — недоуменно протянула Анна. «Наверное, тут нет выигравших?» — рассуждала Юлия. «Мистер Гринвуд?» знал только одно значение цветка, поэтому он не может считаться победителем. Но, тем не менее, он правильно ответил. Значит, и не проиграл. В общем, победила дружба, улыбаясь, решил мистер Хокс и направился к окну, где в тени скрывался мистер Гринвуд. «Да, я тебя обниму, дружище». и Я почему-то подумала, что Шейнан прячется от наших любопытных взглядов. Друг нашего соседа, казался мне очень скрытным, нежелающим, чтобы ему лезли в душу или расспрашивали о сокровенном. Когда Юлия решила, что он не победил, Гринвуд только пожал плечами. Уверена, ему было все равно. Зато когда друг направился к нему с объятиями, ш е й н а н только усмехнулся и выставил руки перед собой ладонями вперед, показывая, что сдается. «Не надо!» мистер Хокс расхохотался и изменил направление движения усевшись на диван на расстоянии вытянутой руки от анны и вот казалось бы кроме кузины на диване сидел алекс они санны расположились по углам, а мистер Хокс занял место ровно посередине но кузина как-то сразу приосанилась выпрямила спину и посмотрела на мужчину таким собственическим взглядом. что у меня засосало под ложечкой. В открытую створку постучала Ниса. Вопросительно посмотрела на миссис Прайс, а потом на меня. Я знала, чего она хочет. Спросить, останутся ли гости на обед и где накрывать, в столовой или на террасе. Прежде я бы просто присела в Книксоне и вышла из комнаты. А там мы вместе с Нисой начали бы накрывать на стол. Сейчас же оглянулась на тетушку. ожидая ее решения идти мне или остаться дорогие гости вы же составите нам компанию за обедом неправда ли интонация была вопросительной но миссис прайс не сомневалась что мужчины не о т к а ж у т с я от обедать но все же дождалась ответных благодарностей за приглашение и только тогда отдала распоряжение с л у ж а н к е накрывай в столовой ниса ветер что то поднялся боюсь на террасе «Будет слишком много мусора». Я тихонько хмыкнула, как будто утром ветер был тише, и мусор не летел. Ниса вопросительно посмотрела на меня. Я в ответ пожала плечами и, не дождавшись распоряжения, сама обратилась к миссис Прайс. «Тетушка, вы позволите мне помочь с обедом?» «Еще чего!» — почти натурально возмутилась она. «Что это взбрело тебе в голову, э б е л л и «У нас достаточно прислуги?» Ниса не была обучена политесам, поэтому молча вытаращилась на тетушку, а потом на меня. Я снова пожала плечами, кивая ей, чтобы уходила. Что я могла сказать? Ведь и сама не знала, что за блажь напала на миссис Прайс. Обед проходил странно. Я постоянно дергалась, пыталась вскочить с места, чтобы помочь служанкам, у которых выходило кривовато и неуклюже, то ли от того, что они всегда только помогали мне, то ли боялись совершить ошибку, и от этого, конечно, ошибались. Краснели, бледнели и повторяли действия дрожащими руками. Как ни странно, миссис Прайс никак не комментировала досадные промахи Исы, которая подходила к гостям с правой стороны или держала тарелку, так что суп едва не касался её пальцев. Каждый раз, когда она совершала очередной промах, я задерживала дыхание, ожидая крика и неминуемого наказания. Но тётушка, казалось, и вовсе не замечала этих ошибок. Всё удивительнее и удивительнее, ведь мне раньше прилетало, и за гораздо меньшее. «Суп, миссис Прайс!» «Просто великолепен!» Мистер Хокс, подтверждая свои слова, отправлял в рот ложку за ложкой и разве что не жмурился от удовольствия. «Я готов украсть вашу кухарку». «Похоже, нам придется усилить охрану Марты», улыбнулась Юлия. Мистер Хокс засмеялся. «А следом за ним и все остальные. Все, кроме мистера Гринвуда и меня». Я была слишком напряжена, чтобы выдавить из себя что-то, кроме жалкой улыбки, а Шейнан привычно хмурился. Мне уже казалось, что его блестящего выступления в гостиной на самом деле и не было. Может, я это тоже нафантазировала, как и свою магию? Анна поняла, что внимание соседа переключается на сестру и завязала с ним светскую беседу о «моде». На мой взгляд, это был не особо удачный выбор темы с мужчиной, вниманием которого желаешь завладеть. Но Анне слишком хотелось узнать о том, что сейчас носят в столице, чтобы подумать. «Хм, носят», — мистер Хокс забавно наморщил нос. с э, э носят платья?» Он обаятельно улыбнулся, а тетушка с Юлией расхохотались. К ним присоединился Алекс — И даже мистер Гринвуд усмехнулся. Анна надулась, решив, что смеются над ней. И мистер Хокс поспешил уверить ее в обратном. «Простите мой смех, мисс Прайс. Я вовсе не хотел вас обидеть. Дело в том, что я совершенно ничего не смыслю в женской моде. Для меня красивая девушка, такая как вы, будет прекрасна в любой одежде». Анна расцвела довольной улыбкой. А мистер Хокс понял свою оплошность и поспешно добавил. «Мисс Юлия Прайс просто прелестна в этом желтом платье, а мисс Клэптон совершенно очаровательна в розовом. Это персиковый, — поправила я машинально, думая о том, что для него именно Анна самая красивая девушка». О, он снова обаятельно улыбнулся. «Простите меня, мисс Клэптон». Я же говорил, что совсем ничего не понимаю в моде. Разумеется, вы очаровательны в Персиковом. После сырного супа подали р о с т б и в с тушеными овощами. Мистер Хокс также восхищался мастерством кухарки. Но Анна перебила его нетерпеливым. «А как развлекается молодежь в столице? Вы тоже устраиваете музыкальные вечера?» «Музыкальные вечера?» «М-м, да, конечно». Гости перекинулись быстрыми взглядами, и мне подумалось, что первым в голову мистер Хоксу пришло совсем иное. «Музыкальные вечера?» — разочарованно протянул Алекс. «И только-то? А как же скачки? Или охота? Они что, уже вышли из моды?» «Скачки, конечно же!» — снова согласился мистер Хокс. «Это одно из любимых развлечений в столице. Даже королевская семья является посмотреть». У Алекса загорелись глаза. А что касается охоты, боюсь, б л и столицы все зверье было истреблено. Для этого желающим приходится ездить в дальние поместья. Так что мы с Шейноном ни разу не участвовали в этой забаве. Хотя и хотелось бы. «Говори за себя», вдруг резко перебил Гринвуд. Все замерли, переводя взгляды с одного мужчины на другого. «Ах, да!» Мистер Хокс улыбнулся. словно извиняясь за грубость друга, но произнес насмешливым тоном. «Шейнон против бессмысленного истребления живых существ». «Я все правильно сказал?» «Все правильно», — выдавил Гринвуд. «Я заметила, как побелели костяшки пальцев, которыми он сжимал вилку». «Зачем мистер Хокс насмехается над другом? Вот именно. Они же друзья. Друзья?» — А как же охота ради пропитания, мистер Гринвуд, — вмешалась Юлия, — ведь нам нужно что-то есть? Охота ради пропитания и охота ради развлечения — это две разные вещи. Когда несколько десятков человек и несколько десятков собак загоняют одного зверя, уже ослабленного, часто подраненного, чтобы у него не осталось ни единого шанса скрыться, — мистер Гринвуд заговорил так яростно. Так вдохновлённо, что я заслушалась и засмотрелась, как вдруг преобразилось его всегда хмурое лицо. Он поймал мой взгляд и осёкся. Закончил скомканно, несколькими словами. Это не охота, это убийство. Все притихли, смущённые горячностью гостя. И только Анна, похоже, ничего не поняла, потому что, проживав очередной кусочек говядины, она поведала. «У нас такого не бывает. На охоту ходят пешком по два-три человека, не больше. Хороших собак вообще можно по пальцам пересчитать». «Да и чего считать?» Она махнула рукой. «Они все у мистера Торнби. А л е к с вообще ненавидит охоту!» Последние слова она произнесла громким шепотом, перегнувшись через стол к мистеру Хоксу и пакостно улыбаясь. «И вовсе не ненавижу!» Начал было кузен, но Юлия ему не позволила объясниться. «Ну, конечно, ты любишь висеть вниз головой». «Девочки!» Миссис Прайс не повышала голоса, но обе кузины тут же замолчали, впрочем, продолжая тихонько хихикать. А Алекс мучительно покраснел, сделавшись похожим на тот самый томат из теплицы Бирна. «А давайте устроим музыкальный вечер». Вдруг предложила я, чтобы перевести тему и отвлечь гостей от неудач кузена, и неожиданно стала центром внимания. Глаза Анны на миг сузились, потом распахнулись, как будто до нее дошло мое предложение. А потом она радостно рассмеялась и захлопала в ладоши. — Давайте устроим музыкальный вечер! — выпалила она так, словно эта идея только что пришла ей в голову. Прямо завтра и устроим. Эбби, ты должна написать и разослать приглашение. Прямо сейчас. А завтра ты сыграешь на клавикордах, а мы будем танцевать. Анна все больше и больше загоралась этой идеей, которую уже явно считала своей. Она перечисляла, кого нужно пригласить, какие композиции должны звучать и какие танцы они будут танцевать. Все взгляды переместились на нее — а обо мне как будто и вовсе забыли. Вот только завтра я никак не могла играть на клавикордах, потому что... «Завтра день же Анны!» — произнесла н е громко, но на меня уже не обращали внимания. Анна с тетушкой спорили, нужно ли приглашать Сетана Торнби. Мистер Хокс рассказывал Алексу, что в столице клавикорды уже устарели, и сейчас почти во всех гостиных стоит фортепиано. «Разумеется, кроме самых упертых ретроградов. Если вы понимаете, о чем я», — добавил он. «Разумеется, я вас понимаю». С умным видом покивал головой кузен, хотя вряд ли представлял, кто такие ретрограды. Юлия с интересом слушала их диалог. И только мистер Гринвуд смотрел на меня, словно ожидая, как я поступлю. Как ни странно, но его испытующий взгляд придал мне силы. Я решительно поднялась на ноги, с к о м к о в во вмиг вспотевших ладонях салфетку. «Завтра день же Анны!» — почти выкрикнула, но добилась своего. Меня услышали. Все взгляды переместились на меня. Миссис Прайс чуть скривилась от моей выходки, но я почему-то была уверена, что наказывать меня за нее не будут. «И что?» Брови Анны в недоумении взлетели вверх. Будто она и правда не понимала, что такого в этом дне. Тетушка разрешила мне уйти в лес за травами. Я покосилась на миссис Прайс. Вдруг начнет отрицать. Но она методично собирала вилкой зеленый горошек с тарелки. «Ты можешь пойти послезавтра?» Анна теряла терпение. Это я видела по раздувшимся крыльям ее носика. В фантазиях кузина наверняка уже исполняла замысловатые фигуры танца с мистером Хоксом. И вдруг кто-то посмел встать на пути ее желания. «Не могу. Я уже готова была расплакаться. Но неужели они все не понимают, как важен завтрашний день? И не только для меня, но и для остальных обитателей усадьбы. Собранными в день Жианы н травами мы лечились от разных хворей, добавляли их в еду, использовали для консервации. Без д р а к о н ь е и травы — У нас не было бы такого ароматного хлеба. А без мышегона усадьбу давно заполонили бы грызуны. Но Анна отказывалась понимать. Почему? Упрямо допрашивала меня она, сжимая кулаки. Но вот и окончилось благодушное настроение родственников. Сейчас меня обругают. Или дождутся ухода гостей и обругают позже. Потому что день же Анны завтра. Выдохнула я также упрямо. А что такого в этом Дне ж а н ы У нас в столице этот праздник не очень популярен. Мистер Хокс явно пытался разбавить накопившееся напряжение. Я не верила, что День Жианы где-то могут не отмечать, ведь эта богиня являлась самим средоточием жизни, а в ее день сила жизни концентрировалась в любом растении, что было готово раскрыть знающему свой усиленный потенциал. «Но как все это объяснить тому, кто не верил в силу жизни?» «А мистер Хокс не верил. Я видела это по его смеющимся глазам, снисходительной у л ы б к е д е н ь Жанны лучше всего подходит для того, чтобы собирать травы. В них больше всего целебной пользы», — пояснила я, постаравшись подобрать рациональное объяснение, которое не покажется нашим гостям смешным или нелепым». — Вы разбираетесь в травах, мисс к л е п т о н Это очень интересно. Мистер Хокс и правда выглядел заинтересованным и смотрел на меня как-то иначе. Казалось, что в его взгляде появилось уважение ко мне. Мне понравился этот взгляд, и даже захотелось закрепить его. Почему-то для меня показалось важным, чтобы мистер Хокс не только находил меня очаровательной в персиковом платье, но и уважал за мои умения, пусть и было их немного. Это уважение во взгляде и побудило меня распрямить и так прямую спину, вздёрнуть подбородок и, посмотрев прямо в глаза мистера Хокса, предложить. «Если вам интересно, идёмте завтра со мной». На этом мой заряд уверенности и закончился. Я испугалась тому, что сказала, и уже готова была отмотать время назад и забрать свои слова обратно. Тем более Анна уже шипела рассерженной кошкой, и метаемые в меня взгляды грозили скорыми неприятностями. Но в этот раз я не отступлю. Кузинам давно пора самим научиться играть на клавикордах. Не так это и сложно, а не эксплуатировать каждый раз меня. Я на вечерах ни разу не танцевала, потому что исполняла абсолютно все композиции. и танцевальные, и фоновые. У меня потом несколько дней пальцы болели. Кто бы знал, как мне хотелось хотя бы разочек пронестись в паре с красивым молодым человеком, даже пусть и с некрасивым, пусть с толстым с е т о н о м Торнби, но не со стулом, который составлял мне пару, когда никто не видел. В груди стало горячо. Но я даже не успела поднести руку, чтобы прикоснуться к сердцу, и понять, что происходит. Думаю, музыкальный вечер можно провести и послезавтра, как раз все успеют получить приглашение и подготовиться, а завтра можно всем вместе отправиться в лес и устроить пикник на опушке. Тетушка все решила и высказала свое решение непререкаемым тоном. Это вовсе не звучало как приглашение, скорее как приказ. но лица у присутствующих разгладились. А потом послышался смех и восклицание. Идея всем понравилась, и даже хмурый мистер Гринвуд как будто стал чуть менее хмурым. Скорее он выглядел задумчивым. «Эбелель, дорогая, тетушка отвлекла меня от м ы с л и о Гринвуде. Напиши, пожалуйста, приглашение на музыкальный вечер и пригласи всех наших соседей». Пора им уже познакомиться с гостями из столицы.